Изучая историю государств европейской, христианской цивилизации, историк может выделить несколько общих и основных направлений и этапов. Причин этого относительного своеобразия несколько. Ну, Во-первых, примерно однообразный климат и стандартный европейский ландшафт. Во-вторых, это примерная одновременность зарождения политических режимов на всем его протяжении, примерно середины первого тысячелетия. И в очень большой степени это, конечно же, влияние средиземноморской, особенно христианской культуры, ополтворявшей молодые европейские народы. Можно сюда добавить и деятельность варягов, воевавших и, что особенно важно, торговавших по всей территории тогдашней Европы, от Исландии до Новгорода, от Англии до Италии. Много позже, в 19 веке, в русской исторической мысли возникло евразийство, течение, предполагавшее... Что высокая степень контактов с Востоком изначально увела восточных славян подальше от других народов Европы И выработала особое мировоззрение, или, как сейчас говорят, сформировала их особую ментальность Ученые-евразийцы видели в этом положительный фактор в нашей истории Но вот так ли это? Например, азиатские народы ставят на первое место индивидуальную хитрость А европейцы больше ценят массовое образование и воспитание Разница между народами Запада и Востока велика, а взаимный опыт мало пригоден. Заимствование одним народом опыта другого носят либо вынужденный, либо разовый для решения одиночной проблемы характер. Заимствование русскими у монгол их опыта, их практики в военной и политической сферах носило исключительно вынужденный характер. Клин клином вышибают. Чтобы монгол победить, надо было у них учиться их сильным сторонам. В XVIII веке Петр I, например, своих врагов, шведов, даже называл своими учителями. Ну, с иронией, конечно. Кстати, это заимствование у монголов произошло в гораздо более позднее время, в XIV-XV веках. И принесло ли оно в результате пользу, посмотрим в следующих беседах. Итак, первыми князьями Киевской Руси, князьями династии Рюриковичей, были сам Рюрик и Олег. Выступавший скорее в роли регента, временного управителя, при сыне Рюрика Игоря Интересно отметить, что имена первых четырех властителей Руси были чисто скандинавскими И только с сына Ольги, Святослава, именно речение приобретает славянский, в общем-то языческий характер Замена их в быту на христианские имена начнется примерно с эпохи Александра Невского Так вот, несмотря на явно неславянские корни Первые князья продолжали укреплять единство молодой страны. И первым полноценным князем Руси стал Игорь, правивший в 912-945 годах. Сейчас, за давностью лет, сложно составить его исторический портрет. Хотя некоторые факты его правления рисуют нам жесткого, возможно, жестокого князя, не склонного считаться с чужими интересами. Ведь господство над Русью он получил не через призвание, как Рюрик, на некоторых условиях, а по наследству от своего отца. Естественно, что ему противостояла племенная верхушка, недовольная тем, как Игорь ставил себя. Раньше ведь военный князь руководил народом только в период войн, а Игорь даже в мирное время требовал признания всей полноты своей власти. Как следствие, возник конфликт, разгоравшийся долго и завершившийся для всех его участников плохо. Поводом конфликту стал вопрос о сборе полюдья. По людьям называлась распространенная практика сбора князем, которого сопровождала дружина или ее часть, даний, платы за защиту, за покровительство. Дань, от слова «давать», ее еще называли «уроком», то есть «обязательством». Дань выплачивалась один или два раза в год шкурами, медом, воском, сушеной рыбой, возможно, металлическими изделиями. Одним словом, это были натуральные платежи. Дань шла на содержание князя, его семьи и дружины, которая делилась на старшую, Это были опытные, доверенные воины, советники князя, и на младшую, собственные рядовые дружинники. Размер дани урока был фиксированным по соглашению князя и племенной верхушки старейшин. Однако, если князь и дружина хорошо справлялись с военными и политическими проблемами, то в составе Киевской Руси оказывались все новые и новые важные земли, для чего требовалось увеличить дружину. С наемниками самого разного происхождения проблем не возникало. Но увеличение дружины вело к увеличению дани. В результате получалось, что князь был прав в размерах всей Руси, а племенное недовольство отражало правоту отдельного племени. Можно сказать, что это противостояние, своеобразная детская болезнь, которой перебаливали, едва ли не все европейские народы на стадии формирования государства. Летописный рассказ о столкновении Игоря и племени древлян предельно бесхитростен. Во время очередного полюдия дружина Игоря потребовала увеличить размер дани, позавидовав богатству одежд варяжского отряда на княжеской службе под командованием варяга же Свенельда. Игорь по летописи не только позволил взять увеличенный урок, собиравшийся, наверное, не только уговором и добрым словом, но затем снова вернулся к древлянам с частью дружины за новыми поборами. Определив Игоря волком, повадившимся резать стадо овец, Древляне разогнали его малочисленный отряд, а самого Игоря казнили. Не исключено, конечно, что поводом для увеличения дани в тот раз действительно было требование дружины, но причины этого, как ранее упоминалось, лежали гораздо глубже. За рассказом летописи надо видеть и второй смысл. Нам признать Игоря самодовольным бездарем не позволяют другие его действия. Он к 945 году был знающим князем по тогдашним меркам преклонного возраста и с немалым военным опытом. Его воспитатель Олег в 907 году совершил удачный поход на Константинополь, и Игорь, по его следам, дважды, в 941 и 944 годах, ходил на столицу Византийской империи с целью добиться благоприятных условий в торговле. Между этим, в 943 году, Игорь с дружиной победоносно прошелся по прикаспийским областям Закавказья, Так что это был скорее не хищник, рвавший свое же государство, а целенаправленно действовавший правитель. Правда, возможно, излишне жестко. Но можно ли было в то время быть иным? Несмотря на гибель князя, Киевский престол даже на время не опустел. Вдова Игоря, княгиня Ольга, несмотря на то, что была занята воспитанием сына Святослава, смело взвалила на себя обязанности по управлению совсем еще молодым государством и правила 17 лет строго, но мудро. По некоторым данным, она была дочерью вещего Олега. И если так, то с детства росла в политической и военной атмосфере. Стремясь подавить любые происки сепаратизма у тех же древлян, Ольга уничтожила их племенную верхушку, а город сожгла. Есть мнение, что легендарные огненные птицы, с помощью которых это и произошло, были ничем иным, как горшками с зажигательной смесью, которые ей поставили союзные византийцы. Затем Ольга урегулировала сбор Дани, Начала развивать отношения с германскими землями, но особые связи она поддерживала с Византией, вплоть до военной помощи империи В 957 году с большим посольством она и сама побывала в Константинополе у императора Константина VII и приняла крещение, став Еленой Имя Елены было не случайно, оно было принято в честь матери Константина Великого, императрицы Елены, нашедшей в Иерусалиме крест распятия Отстранив в 962 году мать от управления страной, Святослав не очень вписался в установившуюся практику управления. Он как бы вернулся во времена своего деда, смелого авантюриста и удачливого воина Рюрика, и ценил новый князь, в первую очередь, военную доблесть, а не тяжелую государственную деятельность. Десять лет правления Святослава – это период постоянных походов, подчас с не совсем понятными целями. Иногда кажется, что Святослав в самой войне только и находил вкус к жизни. Но был он и человеком по-своему вежливым, по-военному. Врагам, например, заранее посылал краткое известие – иду на «вы», и очень к тому же неприхотливым в быту. Если уж особенности его быта и питания спустя века вошли в летопись, то, видно, подивил князь даже своих современников – спал на земле, подсунув седло. Тем не менее, в действиях Святослава прослеживается своя логика. В 963 году он нанес сильный удар по старым неприятелям Русичей, Хазарам, с которыми воевал еще Вещий Олег. Помните Пушкинское, как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным Хазарам? Их села и нива за набег обрек он мечам и пожарам. Второй удар Святослава, двумя годами позже, пришелся по волжским булгарам, создававшим препятствие славянам по торговле на Волге. Сразу, чтобы два раза не ходить, Святослав вновь прошелся по Хазарии, после чего та постепенно распалась. В итоге Святослав увеличил подконтрольные земли за счет Вятичей, Тимутраканского княжества, это современный Тамань, а также за счет народов Северного Кавказа, Осетин и Черкесов. Первый результат его политики был положителен. Враги разбиты, свои территории выросли. Слава русского князя была такова, что его пригласили византийцы помочь покорить дунайских болгар. Святослав и с этим справился, но в ходе Дунайской кампании он решил оставить Киев и перенести столицу Руси в город Переяславец на Дунае. И вот с этим действительно неясным поступком надо внимательно разобраться. Как ранее говорилось, славяне, земледельческий народ, постепенно освоили территорию Украины и оказались перед необходимостью колонизировать неплодородный, чуждый им, холодный лесистый север, где земледельцу пришлось заниматься бы не своим делом, охотой. Этот вариант расселения идеально назвать было сложно. А какие же варианты были еще? На востоке существовали сильные государства Хазар и Волжских Болгар, на юге – Кавказ и Черное море, на западе – Поляки, Венгры и Дунайские Болгары. Представляется, что Святослав, воспользовавшись приглашением греков, попытался пробить брешь в окружающей восточных славян стене, открывая им путь на юго-запад. Конечно, перспектива появления воинственных и не всегда спокойных восточных славян на своих границах византийцев напугала. Результатом их происков стало нападение очередного кочевого племени Печенегов на Киев в 969 году. Святослав в этой ситуации продемонстрировал удивительное, но очень важное равнодушие к судьбе города. Фактически киевляне в главе с княгиней Ольгой едва упросили князя прийти и отогнать врагов. Складывается ощущение, что князь разгромом старой столицы думал заставить горожан перебраться таки на Дунай. Тем не менее осада Стива была снята, но теперь Святослав получил законный повод обернуть оружие против греков. Русские войска вернулись на Балканы и подошли к Константинополю, подчався, терпя поражение и одерживая победы. В итоге в 971 году все завершилось мирным торговым договором, достаточно выгодным для обеих сторон. Итак, попыткой направить колонизацию на Запад Святославу не удалась. Возвращаясь в Киев, он с частью дружины попал в засаду печенегов, которых упредили хитромудрые византийцы. Уж очень напугал их беспокойный князь-воин. Святослав погиб, своей смертью породив первую в длинной череде сыновнюю усобицу за наследство. Три сына Святослава почти семь лет непрестанно делили завещанные отцом земли, И только в 979 году на Киевском престоле укрепился Владимир, известный в нашей истории как Владимир-Креститель, а в старинных блинных и преданиях как Владимир-Красно-Солнышко. Итак, первые князья в Черне завершили превращение гигантского племенного образования в единую страну с единой же центральной властью. И каждый делал по-своему. Игорь делал упор на совершенствование системы внутреннего управления, Ольга выступала за развитие политических и торговых отношений с соседями, ну, в первую очередь с Византией. Святослав непрестанно проводил длительные военные походы. Тем не менее, слава реального первого русского государя принадлежит все же князю Владимиру, в книжении которого произошло такое важнейшее событие в истории страны и народа, как крещение Руси. Молодая держава в X веке начинает постепенно решать проблемы обороны и одновременно завоевания и защиты торговых путей, Начинается многовековая борьба со степняками-кочевниками, орды которых непрерывным потоком вливались в южно-русские степи, ну, печенеги, позже половцы. Отношения Древней Руси и так называемого «дикого поля», постоянные столкновения с восточными и юго-восточными кочевниками оказали значительное влияние на становление славянской государственности. Многовековая борьба леса со степью, проходившая с переменным успехом, была постоянно действующим фактором уже в ранней русской истории. Для борьбы с этой угрозой необходимо было многое изменить и усовершенствовать. Например, э, изменить систему обеспечения безопасности границ. Постепенно начинается переход от сбора даний через полюдье к созданию системы административно-финансовых центров. Как уже говорилось, общественный строй Киевской Руси в принципе не отличался от современных ему государств Европы, Формировался как феодальный, основанный на сочетании крупной земельной собственности с мелким крестьянским хозяйством. Господствующий класс был представлен военнослужащей знатью, дружины и старой племенной знатью старейшинами. Передававшиеся князем под управление своих сыновей или крупных дружинников земли были в первую очередь предназначены для прокорма местных дружин, ибо ввиду постоянного расширения территории государства одной княжеской дружины уже не хватало. Эти земли получали название вотчин, то есть владений, передававшихся по принципу наследования, но за которые дети боярина были обязаны князю службой. Соответственно, крестьяне, жившие на водчинных землях, выплачивали дань уже не князю, а местному боярину, который, помимо военных задач, решал также и финансовые, и административные, и судебные. На его объективность, как человека со стороны, могли рассчитывать местные жители. Но наиболее значимым событием этого времени, оказавшим огромное влияние на всю последующую историю страны и в значительной степени определившим особенности ее развития, явилось крещение. Рассматривая эту проблему, надо иметь в виду, что с конца IV века происходит разделение единой римской империи на западную и восточную. Судьбы церкви на западе, где господствовал латинский язык, и в восточной части империи, в которой был распространен язык греческий, оказались разными. На различия в культуре, религиозных обычаях, обрядах наложились и противоречия между растущими притязаниями римских пап на господство в церкви и стремление восточной церкви, во главе с патриархом Константинопольским, вершить дела самостоятельно. После падения в конце V века Западной Римской империи, различия между западным христианством, католичеством и восточным православием стали активно нарастать. В 1867 году произошел фактический разрыв между Папой Римским и Патриархом Константинополя. А в 1054 году пути православия и католицизма разошлись окончательно. Это связано было и с богословскими различиями, весьма существенными, и с политическими особенностями развития церкви на Западе и на Востоке. Произошло официальное разделение церквей. Таким образом, православие стало господствующей религией Восточной Римской или Византийской империи. Как уже говорилось, славяне периода создания Киевской Руси были язычниками. Они обожествляли, не умея объяснить, многие природные явления – воду, огонь, землю, растения, животных. Образование и развитие древнерусского государства, формирование единой русской народности привели к тому, что язычество с множеством божеств в каждом племени, на юге, например, где доминировало земледелие, особо почитался даже бог – божество урожая, в лесостепной зоне – велес – Божество-покровитель скота В лесах, где большую роль играла охота Перун, покровитель военного дела И грозы Так вот, язычество с его традициями Родового строя и кровной местью Животными, а подчас и человеческими Жертвоприношениями Перестало отвечать новым условиям общественной жизни Вступив на Киевский престол Князь Владимир Все же сначала решил упорядочить Языческую иерархию божеств и обряды Провозгласив главным божеством Перуна и создав пантеон то есть храм идолов около Киева. Этим он хотел поднять авторитет жрецов, их назвали волхвами, превратив его, язычество, в государственную религию. Однако оно уже утратило былую естественность и привлекательность в восприятии людей, преодолевших племенную узость и ограниченность, ведь все большую роль в жизни играла не природа, а общественные организации. Для идейного духовного объединения не только восточных славян вообще, но и разных слоев общества надо было дать государству сильную единобожную религию, которая также и освещала бы авторитет князя. Один бог на небе, один князь на земле. Ближайшим таким примером уже являлась Византия. Очевидно, что Византия до той поры проводила со своей стороны двойственную политику по отношению к восточнославянскому государству. Она пыталась втянуть Киевскую Русь в свою политическую систему, Стремясь при этом, во-первых, ослабить опасность, грозившую империи со стороны воинственных восточных славян, а с другой, использовать народ русов для защиты собственных интересов. В силу этого отношения между Киевом и Царьградом, Константинополем, перемежались периодами мирного сотрудничества и периодами открытой враждебности, переходившими подчас в военные столкновения. Только крупных походов русов на Константинополь насчитывается с середины IX по середину XI века шесть. Так, летопись «Повесть временных лет» сообщает, что в 907 году пошел Вещий Олег на греки, взяв с собой множество воинов и кораблей. «И много зла сделали русские грекам», – говорит летопись. И те были вынуждены пойти на переговоры. По итогам похода был подписан договор между Византией и Русью, согласно которому русские купцы получали в Византии привилегированное положение. Но вот в 960 и 988 годах Русские дружинники уже помогали византийским императорам отвоевывать у арабов земли и подавлять мятежи. Посещение Константинополя многочисленными выходцами из Руси обусловило тот факт, что влияние христианства на восточных славян началось задолго до эпохи Владимира. Из договоров с византийцами, которые заверялись клятвами, известно, что еще в IX веке, в эпоху Рюрика, среди русских дружинников и варягов на русской службе а многие до этого служили византийским государем и крестились, было много христиан. Другими словами, давние и разнообразные отношения с Византией облегчали для Руси знакомство с христианством, готовили для этого почву. Принятие христианства означало для народа Древней Руси освоение огромного исторического и общественно-культурного опыта византийского мира. К тому же и географическое положение Руси на великих водных путях, связывавших Балтику и Черное море, путь из варяг в греки, в значительной степени определяло ее отношение с Византией, мирные отношения. Византия была для Руси важным рынком не только сбыта, но и необходимой продукции, где славяне покупали ткани, орудия труда и предметы роскоши. Потерпев фактически неудачу с попыткой реформировать язычество, сопротивление реформе и княжеской власти оказали как волхвы, так и племена и знать, Владимир провел так называемое «испытание вер», Долгое время, считавшееся легендарным, это событие, хотя и не одномоментное, отлившееся несколько месяцев, если не лет, очевидно, все же произошло и предполагало ознакомление князя с достоинствами монотеистических единобожных религий. Первыми в Киев прибыли представители Волжской Булгарии, население которой исповедовало ислам. Однако и Булгария, и мусульманский же харизм в то время находились в стадии политического упадка. Ислам в Европе того времени не был религией, способной укрепить государственную власть. Долгое время совсем уж легендарной считалась еще одна мотивация Владимира – якобы Русь не согласится с запрещением пить спиртное, хотя и здесь был свой резон. В центральных и особенно северных районах страны не столь крепкие, сколь сытные, восстанавливающие силы медовые напитки и пиво были просто необходимы. Иудейские священники, прибыв в Киев, тоже не смогли представить Владимиру сильных аргументов. Мало того, что они не могли указать своего государства, князь также просто был обязан учесть, что давний враг Руси, казарский Каганат, уже давно принял иудаизм, и принятие его же Русью грозило сложными и тяжелыми последствиями. Конечно же, было бы несправедливо и плоско свести все к политическим и экономическим соображениям Владимира. Сложность тут вызывает и то, что Владимир по началу правления, особенно сразу после захвата власти, попустительствовал языческой ре реакции. При нем были убиты в форме языческого же жертвоприношения два киевских христианина – мученики Федор и сын его Иоанн. А ведь бабка Владимира, святая Ольга, сама приняла крещение. Святослав, его отец, был к христианству заметно терпим. Владимир же другое дело. Идеализировать людей – значит искажать даже из лучших побуждений реальное положение вещей. Владимир был жестким князем, склонным к применению силы и излишествам. Нужны были очень весомые доводы, чтобы его лично убедить в признании превосходства христианских норм, предполагающих и перемены в поведении человека. Сам момент перелома, конкретная дата или событие, к тому решительно подтолкнувшие, даже для церковных историков неочевидны. В какой-то момент с Владимиром, похоже, произошло то, что и с гонителем первых христиан Савлом, ставшим в одну ночь истовым христианином Павлом. Воинствующий язычник Владимир исчез. Появился новый Владимир, искатель веры. Оказав в 988 году военную помощь грекам, он условием этого поставил требования об их помощи в крещении Руси и сам крестился, а затем принялся энергично утверждать византийское христианство, православие уже в государственном масштабе. По приказу князя население Киева было окрещено в том же 988 году в Днепре. Узаконению его власти и повышению авторитета содействовало то, что Русь сблизилась с сильной и влиятельной Византией посредством брака Владимира с сестрой византийского императора Василия II Анной. По совету христианских священников, в основном выходцев из Болгарии, этим устранялся языковой барьер между священниками и новой паствой. Детей лучших людей передавали духовенству для обучения грамоте христианским законам и воспитанию в христианском православном духе. Становление христианства на Руси было сопряжено и с определенными трудностями, особенно в северной части страны, где особо прочное положение занимало языческое жречество. Фактически запугивая население карами языческих божеств, волхвы стремились не допустить распространения христианства в северо-восточные земли. Так в летописи под 1071 годом рассказывается о том, как два волхва, воспользовавшись голодом в районе Ростова-Великого, попытались поднять мятеж против княжеской власти, заявляя, что при помощи ведовства знают, кто укрывает съестное. Только вмешательство воеводы Яна Вышатича, предпринявшего решительные меры для подавления мятежа и разоблачившего жульничество волхвов, мятеж удалось погасить. Тем не менее, на протяжении многих десятилетий в сельских местностях Севера существовало двоеверие, своеобразное совмещение прежних представлений о мире с элементами нового христианского мировоззрения. Принятие христианства имело большое значение для всего дальнейшего развития древнерусского государства. Оно идеологически и духовно закрепляло единство страны и создавало условия для полноправного сотрудничества славян с другими христианскими народами и государствами. Кречение Руси создало новые формы внутренней жизни и взаимодействия с окружающим миром. Вместе с христианством стали проникать на Русь примеры новых политических понятий и отношений. В рамках этого периода истории Киевской Руси принимается и утверждается не только единая государственная религия – православие, но в стране появляются и первые письменные законы. Считается, что первым законодателем Руси был сын Владимира Ярослав Мудрый. О его роли в истории России мы подробно поговорим в следующей беседе.